Ломать и строить. В кино Конюхова всегда панически боялась тиражирования. От многих главных ролей отказывалась, цепляясь за любую возможность сломать сложившийся стереотип восприятия. И от карьеры Димы Горина я отказывалась на отрез. Опять «Бригадир», опять «Строим коммунизм», опять «Болты в томате», как теперь говорят о наших фильмах. Я не относилась к этому цинично, а просто исходила из своих данных – Получается только разница в месте действия и орудиях производства. Мне казалось, что я исчерпала обаяние. Я думала, ну сколько же можно на одной краске? Но опять крупные планы, опять я буду смотреть влюбленными глазами, но ведь это то же самое лицо, это все уже было. А я стремилась к недосягаемому, хотелось совершенствовать себя в разных ролях, поэтому частенько и бросалась из одной крайности в другую. Ей были интересны драматические роли с предысторией. «Вот в фильме «Солнце светит всем» я совершенно другая. Я такую фантастическую биографию придумала этой женщине, провинциальной, слабой духом. Вообще сценарий, как я его поняла, был гениальным. Война прокатилась через жизнь и тех людей, кто был на фронте, и тех, кто оказался далеко от окопов, прошла через все семьи, искалечила миллионы судеб. Моя героиня любит ослепшего мужа. По-своему желает ему добра, поэтому ее раздражает его упорство быть как все, стать учителем. Она понимает, что он ее не любит, и молча, без проклятий и слез уходит. Силу ее чувства оценил и муж, и на прощение говорит «Прости». А она с такой мукой и пониманием в ответ «Да что ты, Коля?» В этой истории нет правых и виноватых, всем трудно, всем больно. Потом... У меня появились такие работы, как «В женитьбе Бальзаминова», где я олицетворение тупостей и полного идиотизма, пригвожденная к балалайке. В приключенческом фильме «Таинственный монах» Конюхова играет роль умного и коварного врага. В 1968 году его посмотрели 37 миллионов зрителей, что вывело киноленту в число лидеров проката. После рождения сына я поняла, что наступил тупик. отказалась от многих предложений, в том числе от вертикали, сказала «Да зачем я вам нужна?» Я себя ощущала человеком, который переступил возрастной порог полудевушки-полуженщины. Я себя на сто процентов ощущала женщиной, внутренне перестроилась на другой характер, другое видение мира и уже просто не могла играть разные там романтические увлечения. Я тринадцать лет была без отпуска, снималась из картины в картину, ну еще одна картина, но тридцать шестая – А что меняется в моей творческой судьбе? Мне эти однообразные роли играть уже неинтересно. Сказала себе «стоп» и поставила точку на кинематографе. Я решила, ведь есть же театр, я его люблю до потери пульса. Так иди туда, играй, развивайся. Так получилось, что театр сам пришел к ней. Я не ходила, не оббивала порогов. Как-то она пришла на спектакль малого театра «Власть тьмы». Оказывается, за сценой ее появление вызвало целый переполох. Конюхова в зале Конюхова. Я даже не могла себе представить, что мое присутствие в зале произведет такое впечатление на актеров малого академического театра. Это был 1959 год. Вот так воспринимали тогда киноактеров. Театры в то время находились в жутком состоянии, в загоне, играли идеологическую роль и были прислужниками партии. Но что-то уже стало меняться. Петербрук приезжал с Гамлетом, привозил Порги и Бес. Леонардо Бернстайн приезжал со своим оркестром. Это было лучшее из лучшего, экстра-класс. Можете себе представить, как это воспринималось нашими изголодавшимися зрителями. На следующий день после посещения театра в персонажной гримерной Мосфильма она оказалась рядом со смутно знакомым молодым крепеньким мужичком, и узнала в нем одного из персонажей спектакля, виденного накануне. Тот говорит, «А вы вчера были у нас в театре. Ну и как вам спектакль?» «А я ведь врать не умею». И пошла-поехала. Правду, правду и ничего, кроме правды. Все разложила по косточкам. Сказала, что мне понравилось, что не понравилось. Он помолчал, а потом говорит, «Спасибо, а вы что, любите театр?» «Да, я в кино попала по невежеству», — отвечаю. Он ошалел, «Как вы можете так говорить?» «Вам кинематограф дал...» «Да, мне кинематограф дал все. Я полмира видела и письма получаю мешками, но театр люблю больше. Оказывается, я должна была быть в театре, но поздно это поняла. Я теперь, к сожалению, киноартистка». И все. Но ну, выплеснула наболевшая и постаралась об этом разговоре забыть. Но через несколько дней у нее дома зазвонил телефон, и ее пригласили в малый театр для разговора. Меня пригласили на Нину в маскарад. Спектакль должен был ставить Николая Хлопков. Но постановка не состоялась. Потом я сыграла Сашу в Иванове. На меня делали большую ставку, но я ушла по собственному решению. Решение это далось нелегко, но смириться с несправедливостью Татьяна Георгиевна не смогла. Поскольку она играла в нескольких спектаклях в очередь с другими актрисами, то позвонила накануне с вопросом «Нужна ли на завтра?». Ей ответили «нет, играет другая». И Конюхова отправилась по своим делам. А оказывается, именно она должна была выйти на сцену. Получилась то ли накладка, то ли, как сказали бы сегодня, это была подстава. Ей устроили страшный разнос. Она видела перед собой побелевшее лицо дежурного режиссера и его умоляющий взгляд, и ответила, что не помнит, с кем разговаривала. Тогда спасенная от заслуженной кары с торжеством обернулась к Цареву. «Я же говорила, что она...» не звонила. По виду Конюховой, потерявшей дар речи, мудрый Михаил Иванович догадался, что здесь что-то не так. Стал утешать актрису, обещая выговор для проформы, но Татьяну Георгиевну уже захлестнула обида. Как оставаться в этом коллективе, она не представляла и вывела твердой рукой «Прошу уволить». И тогда в ее жизнь почти на 40 лет вошел театр-студия киноактера. В 50-е, 60-е Он заявлял о себе интересными постановками. В нем не только числились, но и играли многие звезды. Для одних это был только тренинг перед новой работой в кино, а для таких, как Конюхова, это был целый мир, родной мир. «Я труженица, я крестьянка, люблю пахать. Я всегда думала, почему больше всего на свете люблю репетиции. Всегда неслась на них. В театре говорили... Таня приходит на репетицию всегда с улыбкой до ушей и кидается в нее так, словно выступает на Олимпийских играх. А я очень люблю пробовать импровизировать. В театре киноактера Татьяна Конюхова играла во многих спектаклях. В 1978 году на мюзикл «Дурочка» по пьесе Лопе де Вега с ее участием сбегалась вся Москва. Много лесных слов знаменитостей, посмотревших спектакль, хранят подаренные ей программки. Каждый осенний вечер Пейчева – «Чудо» Метерлинка, «День приезда», «День отъезда» Черных, «Комедия ошибок» Шекспира, «Восемь женщин» Тома, «Суда на брак» Воинова, «Да здравствуют дамы Нушича», «Праздник непослушания» Михалкова, «Бесы» Достоевского. Названия говорят о том, насколько расширился, как об этом и мечталось, жанровый репертуар актрисы. Она искала, пробовала и получала истинное удовольствие от работы. Существуют в мире какие-то определенные законы, впрочем, все записанные в Библии. Но дальше «не убей, не укради и почитай родителей» многие ничего не знают. Есть незыблемое определение существования на Земле. Прежде всего, человек должен предъявлять требования к себе. Это называется в Библии «совершенствуй себя». Я всегда спорю со всеми в определении актерства как грешной профессии. Почему? Почему? Ведь скульптор создает из гипса или металла, живописец творит на холсте, и это называется искусством. Музыкант из скрипочки извлекает божественные звуки, а актер рождает произведение искусства посредством собственного тела, голоса, таланта, распахивает душу и отдает ее людям. Так что же в этом грешного? За театр судьбе от Конюховой отдельное спасибо. А вот с кино все обстояло иначе. Почти за 20 лет у нее не случилось ни одной крупной или интересной роли. В принципе, Татьяна Конюхова оказалась в положении многих звезд советского кино, которых время затягивало в зыбучие пески забвения. Именно тогда, когда были и силы, и желание работать, когда годы уже отточили мастерство, расцветили палитру актерских красок. Почему так происходит? Татьяна Георгиевна, естественно, тоже задумывалась над этими непростыми вопросами. «У нас часто спрашивают молодые журналисты, вам, наверное, тяжело жилось при советской власти? Вам трудно было пробиваться? Да чушь собачья. Так же, как и в Голливуде, как везде. Потому что в нашей профессии все решает господин случай. Вкус человека, который набирает курс, либо собирается снимать фильм. Его взгляды на искусство. Вот Мейрхольд придумал систему пяти пунктов, по которым считал, может ли человек стать артистом, тем более счастливым артистом. Это когда с его требованиями совпадали психофизические данные актера вплоть до тембра голоса, плюс непременно наличие обаяния. Это мистическое понятие, что-то обволакивающее другого человека, затягивающее его в себя, заставляющее сопереживать. За рубежом продюсеру ясно, что это талант, и в него надо вкладывать деньги. Зритель... Голосует за него своим долларом, и если там человек добился успеха, то он на гребне. Никто его оттуда не вышибет, если он сам не погубит свою жизнь или не прекратит. Трагические судьбы есть везде, они были и будут. Сменился стиль танцев, и Фред Астер остался не у дел, как и Элвис Пресли, который, кстати сказать, мечтал в кино сыграть Пушкина. Свидетель этому... Мой муж, который оказался в Лос-Анджелесе, на приеме у Грегори Пека и увидел там Пресли. Тот узнал, что будут русские спортсмены, пришел проверить, примут ли они его за Пушкина. И только мой муж это заметил, потому что был мужем актрисы. А у нас? Будь ты хоть семи пядей во лбу. Я могу это на своей жизни продемонстрировать, но на чужой даже ярче. Именем этой звезды названа планета Нонна Викторовна Мурдюкова. а сколько ролей, написанных, словно на нее она не сыграла. Как это калечит актерские судьбы. Иногда даже отнимает жизнь. От обиды и безысходности заставляет глушить себя алкоголем или наркотиками. У Татьяны Георгиевны были поводы горевать над проблемами в искусстве, но хотя бы сложилась супружеская жизнь. Целых 27 лет счастья. Далеко не идиллического и не безоблачного, поскольку оба обладали характерами сильными и взрывными. Владимир Васильевич защитил две диссертации, стал профессором, человеком известным и весьма уважаемым. Но тем, кто видел его в гневе, становилось дурно. Взъерошенные волосы, разбросанные по квартире вещи, звериный рык где? Только жена проницательно догадывалась, что речь в тот момент могла идти о кусочке бумажки с записанным телефоном. Она мгновенно выуживала из вселенского хаоса искомый обрывок, И муж восторженно чмокал ее в щеку. «Ты мое чудо, и что бы я без тебя делал?» Но она еще не знала, что где-то из невидимых песочных часов уже высыпались последние песчинки их счастья. Я всегда много читала и как-то встретила поразившие меня слова Циолковского. «Вы думаете, это скопление облаков на небе? Водяные пары? Это души летают». Я в этом убедилась. Мы как-то шли с сестрой по полю, Надвигалась страшная гроза, поэтому я все время поглядывала на небо. И вдруг как закричу «Смотри, голова!» Я только не произнесла, что это голова моего мужа. Ну, просто как тень от скульптуры. Сестра отмахнулась «Да ну тебя с твоей мистикой!» Прошел год, и мужа не стало. Сгорел, как свечка, от какого-то ураганного рака. Он всю жизнь не пил и не курил, занимался спортом, а 13 апреля упал... И 29 августа 1986 года его не стало. Ему было всего 55. Когда Володя не стало, я безумно много курила, ночами не спала. Как только закрывала глаза, у меня такие жернова ворочались в голове. Я физически ощущала, как мысли сплетаются в клубок колючей проволоки. Я обложилась газетами, журналами, книжками по философии, читала, чтобы только не думать. Это врач его убил. Сказал в открытую, что у него рак, а ему нельзя было это говорить. Через двадцать минут у Володи была клиническая смерть, он ахнулся головой об стенку, и произошло сотрясение мозга. И мужа парализовала у меня на глазах. Двадцать минут назад лежал человек с синими глазами, смотрел на меня, верил, что все будет хорошо, даже пошел на поправку, а тут в одночасье. Татьяна Георгиевна очень тяжело переживала смерть супруга. Свою большую квартиру на Васильевской... что по соседству с домом кино, всю перестроенную по своему вкусу, опережающей время идеи встроенной мебели, оставила семье сына. Сама же перебралась в небольшую двухкомнатную на окраине Москвы на Крылатских холмах. В ней царит память. В виде разноцветных длинных копий, которые когда-то металл муж, фотографиях Давида на стенах и его спортивных трофеях на полках, рядом с которыми фото любимой внучки, красавицы Олечки, у которой в бабушку отличные показатели в учебе и спорте. Все же великая вещь – хорошие гены. И хотя Татьяна Георгиевна сегодня снимается редко, она продолжает работать и живет активной, напряженной общественной жизнью. Учит детей актерскому мастерству в Академии детского творчества. В качестве почетного гостя или члена жюри участвует в кинофестивалях, часто зовут ее на встречу со зрителями. Организаторы киношока как-то пригласили в программу «Великие и неповторимые». Я иронически относилась к этому названию, никогда на эти встречи не ходила. Читаю программу, ну, сокурсники, с кем я когда-то снималась. Не рановато ли их так? Пригласили многих актеров, которых жизнь прикатала к каточкам. Хорошо, что кто-то выжил. Было больше сил, а ведь кто-то не дождался своего часа, умер. Я стою, и меня лихорадит. Как уложить свою жизнь в отпущенные семь с половиной минут? Это все равно, что весь опыт, всю громаду, ощущений воткнуть в замочную скважину. Когда выходишь на зал, это как корида с быком. Я вылетела, и как, откуда это пришло, сразу начала. Стою, а надо мною такой нимб, великие и неповторимые. Даже, поверьте, между лопаток пробегают иголки от ужаса. Жизнь прожить не поле перейти. Все было. И радостное, и горестная, и болезни, и большая любовь. Я уверена, что в любом возрасте нельзя сдаваться, надо жить полнокровной жизнью. А про себя подумала, я именно так и жила, так и живу, хотя после смерти Володи ни на какие предложения противоположного пола не реагирую, не смогу начать с нуля. Память — это большая часть меня, поэтому я обязательно должна написать книгу. Не о себе, а о потрясающе красивом и талантливом человеке Владимире Кузнецове, единственном, и неповторимым.